К назначенному времени Дайна явилась в указанное место и написала этой сами Томми Андерс сообщение «Я здесь», после чего подробно описала себя, а также то, во что одета, и стала ждать, с опаской оглядываясь по сторонам. И хоть выбрала Дайна вполне, как ей показалось, многолюдное место, к тому же еще под камерой видеонаблюдения, к обитателям теплого стана она все равно относилась с некоторой опаской и тревогой. Ведь мало ли что в самом деле могут сделать эти самые представители рабочих окраин. И по голове кастетам стукнут, и приставив нож к ребрам, все последние деньги отберут, а заодно и сотовый телефон. Конечно же, Дайна прекрасно понимала, что, как говорится, перегибает палку, потому что никакой реальной угрозы этот район со спешащими по своим делам самыми обычными москвичами не представлял вовсе. Пару минут спустя к не подошла, уже порядком изможденная беременностью на крайнем сроке, девушка в модных очочках и поинтересовалась. «Это с вами мы договаривались о встрече. Вы Дайна?» Она самая промычала Дайна всем своим видом, показывая беременной визави, что та заставила ее ждать. «Вы Тома Андерс?» «Можно просто Тамара», — кокетливо махнула та ручкой. Девушка тут же предложила отойти в сторону и присесть на лавочку. Выглядела она вполне даже безобидно, в связи с чем Дайна без особых раздумий согласилась пройти в близлежащий скверик. «Вы только не подумайте, что я вас хочу обмануть или просто развести на деньги. Я в самом деле могу найти любой контакт по любому необходимому вопросу», переведя сбившееся дыхание, сказала Тамара, придерживая при этом одной рукой свой огромный живот. «У меня в самом деле в этом плане обширная база». «А что мешает этой самой обширной базе быть где-нибудь в интернете?» Нервно шурша при этом в кармане тысячной купюры. «Все не так просто на самом деле», – ответила ей Тамара. «На самом деле не всякую информацию сейчас можно размещать в сети. Вы согласны со мной?» «Ну, в общем, да», – кивнула ей Дайна. «Например, на разного рода сайтах модераторы очень внимательно следят, чтобы, к примеру, медицинские услуги рекламировались только при наличии соответствующей лицензии». Ну а уж к услугам разного рода колдунов и гадалок так вообще относятся крайне скептически и негативно, считая это не иначе, как мошенничеством и шарлатанством. И в самом деле, выражаем и гадалкам лицензию не оформишь в силу определенной специфичности их деятельности. Да и, по правде говоря, реально мошенников, выдающих себя за народных целителей, сейчас тоже развелось тьма тьмущая. А народ гадалкам ходил, ходит и всегда будет ходить. Вы согласны со мной? Дайна хоть и была с этим, в общем-то, полностью согласна, и даже считала, что от колдунов и ворожей есть некая польза, в первую очередь для личной психологической поддержки и самовнушения, однако торопиться с ответом не стала, по той лишь самой причине, что все эти «Вы согласны со мной?» «Вы согласны со мной?» ее начали уже очень сильно раздражать. Но в конце концов, по прошествии пары минут, Дайна все же неуверенно кивнула. Меня в Москве уже очень многие знают, и если нужно найти толкового, и при этом не особого дорогого специалиста, то сразу же ко мне обращаются. А то ведь на сайтах услуг, сами знаете как. Все там в анкетах крутые специалисты с разного рода регалиями, у всех водки такие чудесные и замечательные, и все при этом с клиента хорошие деньги поиметь хотят. А на деле этот самый супермастер, может быть, даже и делать-то ничего не умеет. Деньги возьмет и сделает какую-нибудь лажу. После этих слов Дайна ждала, что Тамара произнесет свое фирменное Вы со мной согласны? И я более чем уверена, что и в скором будущем лучшей рекламой все так же будет оставаться не рекламный пост в интернете или в социальной сети, а самые обычные человеческие рекомендации. Дайна с этим была согласна на все сто. Я и с толковым продюсером свести могу, и с грамотным адвокатом, продолжала Тамара. Нет, ни продюсера, ни адвоката мне не надо как, впрочем, и талантливого поэта-песенника, если у вас и такое тоже имеется. Беременная на это ничего не сказала, только разочарованно пожала плечами. «Я за рекомендуемых мною людей отвечаю. Все они специалисты надежные и проверенные. Так что уж поверьте, не пожалеете, что ко мне обратились. И потом, я уверена, ко мне еще не раз придете. Давайте уже телефон выражей, или кто там у вас есть по части снятия из глаза», сказала Дайна. И Тамара тут же нацарапала на клочке бумаги телефон и передала ей. «Позвоните и скажите, что от меня». Тамара получила денежку, поблагодарила и собралась было уходить, но хитро усмехнувшись, показала на свой живот и огорошила. «Это, кстати, не мое». «Как не ваше?» – удивилась Дайна, уставившись на живот. «А чье же тогда?» «Про суррогатное материнство слышали когда-нибудь?» Дайна на этот вопрос утвердительно кивнула, а Тамара только весело подмигнула. Тоже, кстати, услуга, между прочим.